Глава 4. Ротмист в кавалерии соответствует капитанскому званию в инфантерии. Попавший в опалу барон Врангель ошивался в венском корейском полку Манчжурии к юго-востоку от Мукдена, сотни верст от корейской границы, командуя эскадроном. В этой должности, на которой обычно несут службы офицеры невыше штаб Ротмистра, для барона наступил карьерный тупик. Переводы и тем назначения повыше после ругани с англичанами не видать. Дело может поправить лишь война, о приближении которой говорят все, кому не лень. Россия разорвала с Японией дипломатические отношения, так как последний отказался вывести войска из Кореи. Полуостров наводнился соединением Микада после позорного и насильственно навязанного Кореей договора 1907 года. Убийство императора Код джона робко пытавшегося просить у европейских стран защиты от сумрайской оккупации, переход номинального руководства страной к его сыну Сун-Джону, запустили практическое присоединение страны утренней свежести к Японии на правах колонии. К концу 1908 года премьер-министр Ливанен правил Кореей, согласуя каждый вздох с японским генерал-резидентом и подготавливая окончательную аннексию полуострова. Япония была готова к войне против России за первенство на Желтом море к началу 1904 года. Однако вызывающий дамаж подводных отрядов адмирала Макарова, наглядно показавший, что японские корабли ждет то же, что турецкий в 1877 или британский в 1879 году, остудил горячие головы. Атаки несколько позже подвергся Китай, и только совместные силы британского экспедиционного корпуса, китайской пехоты и русских танкистов смогли заставить интервентов убраться домой. Ныне ситуация поменялась в корне. Корея или Тахан Чигук, как называли ее сами корейцы, совершенно не интересует джентльменов с Даунинг-стрит. Они не возражают скормить ее как кость незаслуженно обиженной собаки. Более того, укрепление России в Маньчжурии, и особенно на Леодонском полуострове, требует какого-то противодействия, но не руками самих англичан. Поэтому из Foreign Office китайским дипломатам поступил недвусмысленный сигнал, уже перенаправленный в Токио. Британская империя не имеет ничего против аннексии Кореи и сосредоточения там японской армии, развернутой против русских. А если в Санкт-Петербурге намек на то, что пора умереть, дальневосточные аппетиты, поймут неправильно, Японии будет оказана всесторонняя военная помощь, кроме объявления войны России. В русских газетах началась оголтелая кампания против японцев, превосходящая таковую во время боев в Восточном Китае. А в Маньчжурии появились признаки кипучих военных приготовлений. Транссиб и КВЖД на полную пропускную способность, не очень увы большую, начали перебрасывать войска на восток порт отряд получил новые субмарины, сочно собиравшиеся из перевезенных по железной дороге частей. Прошел слух, что из Балтики отправились надводные корабли. Военная разведка донесла о действиях в стане возможного врага. До офицеров уровня ротместа просачивалось немного. Ясно главное, японские генерал спят и видят, как рассчитаться с Россией за унижение в результате тройственной интервенции и танкую поддержку китайцев. На островах даже лозунг появился – «Гасин сётан», что в переводе означает «лёжа на хорости резать желчь». Этот девиз, способствующий рвотным позывам, зародился из какой-то древней притчи о замечательном японском богатыре, который спал на хорости и резал повешенный у двери желчный пузырь, дабы никогда не забывать о месте врагам. сирить терпеть лишение и копить силы на русский мордобой. А однажды утром выстрел эскадрон для полкового осмотра Хуан Врангель услышал звук с прошлого года почти забытый. «Почудилось?» «Нет». Подымая клубы пыли и задорно оглушая сопки ревым тринклером, в сторону корейской границы двигался отряд бронетехники. Когда вереница машин поравнялась с расположением полка и остановилась, от нее отделился грузовой автомобиль, затормозивший близ холма, на котором горцевало командование части. Никогда не шаловавшийся на зрение барон увидел вышедшим из авто очень знакомого человека и едва сдержал порыв дать конюшенкерей, нарушая строй. Впрочем, скорости офицеров полка собрали в глинобитном китайском домике, откуда хозяева давно выселены из-за милитаризации района. Там вранье сумел пробиться к Брусилову и обнять его, вызывая немое изумление командиров полка и бригады. «Стыдно, господа!» «Герой битвы у Чанджоу простым сотником прозябает», — заявил им генерал-майор. «Тотчас напишу приказ его начальникам инженерной службы корпуса перевести». В преддверии Японской войны главный штаб решился на невиданный опыт собрать в корпус две корейские бригады по два полка в каждой. Пехотную бригаду, три арт танковый батальон, автомобильный батальон, инженерно-саперный и иные вспомогательные подразделения». Полагая, что в Корее враг перейдет к кашелонированной обороне, в штабе вспомнили единственного генерала, имеющего опыт прорыва пулеметных полевых укреплений. Обещанный брусиловым перевод отложился на неопределенное время из-за одного неожиданного дела. «Петр, ты конем так же хорошо владеешь, как танком», — спросил генерал, уединившись с бароном в заднем помещении штабной холопы. «Как-то неловко слышать от вас такой вопрос, Алексей Алексеевич. Говорите прямо, что нужно». Задание сложное и смертельно опасное. Я уже не знал, кому поручить, а тот Бог вас послал. Поручение от разведки Дальневосточного округа. Тогда точно мое. Надо себя проявить, засиживаясь в родместях фамилию Врангели позорю. Учтите не только своей головой рискуете, а доскрытно переправиться через реку Ялудзезян и совершить глубокий рейд внутри корейской территории. Разведчики подготовили отряд казачьих пластунов, Только командира не было, вкус войны в Азии ощутившего. «Раз такое дело, разрешите, Алексей Алексеевич, свой эскадрон взять. За них ручаюсь, за каждого всех знаю и вижу насквозь». Генерал покачал головой. «То не мне решать. Поедешь с нами в Мукден, поговоришь с разведкой. Тогда разрешите собираться?» «Действуйте, барон». Врангель бегом отправился сообщить командиру об командировании и передать на время командования сотней. Затем в тесной кабине грузовика спасил Убрусилова. Танки никак не похожи на старушки Б-1. Стало быть, лучше? Надеюсь. Броня такая же, но машины меньше, легче на тонну и тем самым резвее. Увидите, по гладкой степи на 14 верст разгоняются. Башня одна, зато с пушкой. Экипаж всего два человека, механик-водитель и стрелок командир И стрелять, и танком командовать? Сложно. Барон представил фонтаны взрыву, облака пыли и дыма на поле боя когда невозможно разобраться, что творится вокруг, где враг, где свои. Обзор много лучше. У водителя три перископа. У стрелка видите грибок на башне. Там узкие щели для наблюдения. Думали двух человек в башню, как опытным образце намечено. Не позволили экономис. Сколько танков в корпусе? Пока батальон. Три роты, по десять машин. Три взвода и одна машина командира роты. Не все прибыли. Не густо, Алексей Алексеевич. И за это спасибо. Корпус замыслей как орудие прорыва рубежа обороны и последующего окружения. После артподготовки идут танки, за ними пехота пробивает две бреши. Дальше пехота держит фланги. Прорыву стремляются две корейские бригады и уцелевшие танки. Выходят в тыл, соединяются и отрезают врага, которые окончательно подавляют пехотные дивизии, наступающие след корпусу. На случай неожиданности есть подвижная артиллерия на тягачах, инженерную часть форсировать переправы и делать проходы в минных полях. Врангель проводил взглядом проплывающую за окном редкую растительность, особенно унылую в преддверии зимы. На словах и на бумаге гладко, а как на деле пойдет неизвестно. Не приучен у нас столь разные войска воевать совместно. «Время! Время не позволяет, дорогой барон, не привыкать русскому человеку постигать военную науку прямо в бою, а не на каких-то учениях!» Петр Николаевич усмехнулся. «Мои предки немцы! А мои зречи речи Все одно теперь мы русские, раз служим русской императорской армией! И общероссийский бардак на нас тоже распространяется! Этого ни генерал, ни офицер не стали произносить приводители! Оно и так очевидно! Начальник разведки Дальневосточного военного округа Колесниченко, оценивающий, оглядел ротмистра и по каким-то внутренним признакам определил – годится. В комендатуре, где происходила встреча, присутствовал также партикулярный господин, лет пятидесяти, до поры молчавший. Затем разведчик представил его. Статский советник Александр Иванович Павлов, бывший посланник в Сеуле. Ныне, как вам известно, Корея под нажимой Японии всяческие дипломатические отношения с нами порвала. Александр Иванович также включен в отряд. Обузой не буду, господин Ротмистр. Сильно держусь и оружием владею. Дипломат пожал руку кавалеристу. Вас не вели в курс относительно нашей задачи в стране. Никак нет, напрягся Врангель, понимая, что сейчас услышит самое важное. Нам предстоит вывести в Маньчжурию императора Сун Джона, обманул армию и полицию, которые подчиняются премьер-министру предателю Ливаньону, и японскую оккупационную администрацию. Барон посмотрел на полковника разведки и брусил его, прочитав в их глазах, сам напросился, да и не собирался включать коробку передач на реверс. «Когда выступаем?» «По получению дополнительного приказа, начиная со следующих суток, в любое время», — ответил Павлов. Готовность ротместа сунуть голову в петлю произвела впечатление на присутствующих. «По возвращении в часть он построил эскадрон, заслушал доклад за время вашего отсутствия и спросил добровольца на опасное дело». Почему-то не удивился, что вызвали все, не спрашивая куда и зачем. В армии подобные вопросы не в чести. Раз барон идет, значит надо. Долго ожидать приказа не пришлось. Глубокой ночью 1 декабря, на зависть форменным контрабандистам, студеные воды реки Елуцзян, или кратко Елу, приняли плоты, на которых 128 кавалеристов эскадрона, дипломат Павлов и два проводника-переводчика, из живших в Мандюрии корейцев, а также полтораста лошадей, считая запасных и вьючных, проникли на Корейский берег. Командир пожал на прощание руку штабс-капитану из саперной роты. «Не волнуйтесь, ваше благородие, следы переправы уберем в лучшем виде. Ждать будем месяц-два, сколько нужно. Только возвращайтесь. С Богом!» На иностранном берегу дул холодный ветер, страна утренней свежести. «Скорее утреннего холода!» — подумал барон. Он оглядел растянутую цепочку всадников и поскакал в голову. Садники одеты в сапоги, шаровары и куртки без знаков различия, напоминая скорее сезонных рабочих, получивших зарплату и прикупивших недорогие цивильные наряды. Только хорошие икони выбились из картины. Для полной загадочности нижняя часть лица замотана по арабскому подобию. У каждого за спиной английская магазинная винтовка «Ли-Энфилд». На лошадях отдельно пулеметы и лафеты. Если со стороны глянуть, бандитский отряд или частная армия некоего северкорейского вельможи. Провожавший на русской стороне полковник удал Врангелю толстую пачку китайских юаней и кучу монет. Местные деньги там не в цене, японские и китайские куда охотнее берут. Барон взвесил пачку в руке. Он видел эту валюту в Китае, но дела с ней не имел. По правде говоря, Петр Николаевич вообще Поднебесный не видел, с парохода на поезд, а с него на марш и убой. Смутно отпечатались странные кровли с загнутыми концами и бесконечные убогие хижины бедняков, обитатели которых, признаны в армию, плохо изображали пехоту. «Александру Ивановичу отдам, он лучше разбирается». «Ни в коем случае ротмист, Павлов слишком хорошо разбирается. Азартен, например, карт, увлечен был в Растате, однако дела корейские знает, как никто». Нагнав у картежника Врангель начал выпытывать подробности, кое на северной стране ему не сообщили из-за секретности, хоть это ему и казалось странным. Как готовится, толком не зная, маршрута похода? За четверо суток нам надо добраться до Пхеньяна и оттуда вывести императора. А сам он не может? Никак. Его нынешнее положение нечто среднее между домашним арестом и присмотром околоточного надзирателя. Он если и выберется из дворца, его тут же окружают полицейские верные премьеру и японские агенты. Так что до Пхеньяна он едет открыто. Там торжественная церемония. Потом ему помогут бежать. А уж чтобы было добраться до русской, точнее маньчжурской границы, ваша работа, господин ротмистр. Врангель смахнул снежинки, запутавшиеся в лошадиные гривья. «Кому нужен скоморох, не имеющий власти?» «Не скажите, господин барон. Сунджон, символ корейской государственности, причем последний». Если он, находясь в безопасности, напишет манифест о разрыве договоров с Японией, смещении премьеры и объявлении страны состояния оккупации, Россия имеет полное международное право оказать помощь. И окажет. То есть, если я провалю дело, тем с берегу тысячи российских душ вздохнул Рангель. Нет, вряд ли. С Японией, как ни крути, воевать придется. Лучше не позволять иметь Корею плацдармом на нашем южном рубеже. Такова натура российского дворянства и офицерства. План похищения корейского царька высочайше утвержден. Затем исполняющий его родность думает, она дали. С другой стороны, осознание важности задачи есть благо. Хорошо. И Джо остается справа от нас. Врангель вытащил карту. К ночи, не загоняя лошадей, доберемся до уездного города Кусон. Правильно. Там есть верный человек. Встретит, разместит. Не сомневайтесь, сейчас поддержку найти легко. Японцы тут все не любят. Так уж и все. Что-то Павлу слишком легковесен для дипломата. Раз есть про японский пример и поддерживающие его силы, стало быть, и донести о нас найдется кому. Только ротность в присутствии корейцев говорим по-английски. Здесь народ темный, на русскую речь отличат. А эскадрону прикажите молчать. Вот же картежник. Выдать сотню рязанских и парней за англичан это мог выдумать лишь человек, привыкший к риску, готовый поставить, ставить на карту последнее. Чем думали в Санкт-Петербурге, планируя такую акцию? Скорее всего, ничем. Напасть на японцев и так поводов в досталь найдется. Живой суджон лучше, но и мертвый мученик за свободу тоже хорошо, как его отец. Любопытно корейцы понимают, что попав из китайской зависимости в японскую, они и от русских не получат свободы, только новое ермо. Вместо саке и катаны – водка и матрешка. Зря улыбаетесь, Петр Николаевич, я далеко не первый раз в Корее, приватно. Но не с таким эскортом. «Конечно. Поверьте, я знаю эту страну. Опасно станет лишь, когда за нами пустят погоню. Оттого здесь целый скотон с пулеметами. А морем, через Чемульпа, не пробовали? На подводной лодке, наконец?» «Увы. Эта затея провалилась еще с прежним императором. За борзом японцы следят тщательно». «Не знаю, Александр Иванович. Здесь практически одна дорога между горами и берегом. Ее перекрыть большого ума не надо». Дипломат кинул взгляд вправо, где коммунисты россыпи понижались, к невидимому отсюда морю. «Верно. Только кому перекрывать? Телеграфного сообщения с севером нет. Железные дороги между Сьюлом и Чимульпа да на юге. Остальные только строятся. Японских войск на север не отправляли, они пока дальше Пхеньяна нос не кажут. Корейская армия ныне посмешище, а десяток другой полицейских, вы, надеюсь, разумите». На словах гладко выходит. «Посмотрим». В ранге приезжал лошадь и поравнялся с проводниками. Впереди на некозистой кобыли, явно из ремонтных, корцевал очень мелкий корейц, менее пяти футов. Немолодой, четвероногой, не стоивал с легкостью, вес поклажей не больше трех пудов. — Кто таков? Липху, господин. Малыш умрился изобразить поясной поклон, не покидая седла. — Откуда? — Из Мандюрии, господин, из-под Гириня, крестьянин я. — А че с нами вызывался? — Так лошадь обещали, он погладил ее по шее. «Если не пойдет в дороге», — сказал по себе ротность и спросил второго переводчика. У того история оказалась намного запутаннее. Уехал из Кореи еще до китайско-японской войны. Не доучился из-за нее в Шанхае. Заявил, что из-за японцев погибла семья. Павлов, до которого доносился диалог, повернул голову, показывая «я же говорил». «Действительно, среди корейцев должно быть много патриотов». «А сколько изменников?» «Трудно об этом судить, не общаясь с людьми и не слезая с коня». Зато подтверждение другой истины в восточных людях иерархии впитана с молоком матери, Врангель увидел воочию. По дороге к Усону попадались отдельные путники и крестьяне, даже один экипаж с неким чиновным господином. Но два европейца в сопровождении двух корейских слуг и небольшой армии в качестве свиты вызывали неподдельный трепет. Встречные кланялись в пояс. Никто, даже пара людей с винтовками, то ли войсковой дозор, то ли полиция не осмелились заговорить. В Корее есть поговорка. Не перед Сонбе. Ехавшие с надменным видом в рангеле Пабло представлять с начальниками изрядного калибра, перед такими умничать себя дороже. Тот же Китай заключил ротмест, завидя убогие бедняцкие хижины. Подозревая, везде на Дальнем Востоке народ живет так, что наш самый худой тамбовский крестьянин здесь был бы, почитаем, за богача. Не скажите, Петр Николаевич, как может думать из человек, совсем Корею не знающий? Особая страна, древняя культура. Конечно, китайцы на них сильно влияли, как, впрочем, и на Японию. Две трети слова местного языка имеют китайские корни. И иерографии тоже китайские. Каких-то лет десять назад здесь обратились к национальной письменности Хангиль, Пишут перемешку местными и китайскими значками. «Мне едино». Китайских слов звучил сотню какую. «Хангль» двинул мышцы спины, на которой остался след от китайского штыка языкового непонимания. Вы не поможет». Фонетика разные, а за китайцев вы, простите, никак не сойдете. Ротмиш объявил привал, заметив колодец, дипломат продолжал рассказ о стране. Они крайне обидчивы, если будут корейцы с китайцем, а самураи им обозвать страшное оскорбление. Хотя в целом дружелюбны, вежливый, по хитрый Работать умеют круглый год от темна до темна, а не как русские мужики, рывок на посевную, и потом на печи и в кабаке. Что ж, бедные, как церковные крысы. Переводчики слушали безучастно. Да и кто дал бы им право вмешиваться в речь высокородных господ? По сравнению с Востоком отношение русского барина и холопа – сплошное понебратство. Во-первых, их грабили, все кому не лень. Не Европа, где малые государства выживают. Тут каждый, кто сильнее, тотчас идет или плывет разорять соседа. Во-вторых, крестьян прижимает местные знать – янбаны. У них крепостное право до конца отменили лишь в 90-х, представляете? Вот и трачили на помещика. Ли, у тебя земля собственная? Да, господин Си. А если тебе столько же земли в Корее дадут, вернешься? Мелкий земледелец съежился еще больше. Его что, выгоняют? Нет, господин Си. Под русскими порядок, дома плохо. Кто хочет прийти, все у Ли отобрать? Слышите, ваше высокородие, смел Сюрангель, у нас порядок. В декабре темнеет рано, уездный город-отряд тянулся при свете звезд.